Глава 14 На следующий день Юбер встал с первыми лучами солнца, то есть позволил себе отоспаться. К этому времени добрые лондонцы уже занимались привычными делами. С улицы доносился скрип колес телег, ржание лошадей и привычная ругань прохожих, которых толкнули, задели, которым выкинули на головы помои и содержимое ночных горшков. Шум, гам, вонь, холод и сырость — И лень, абсолютное нежелание выбираться из такого заманчивого уюта. Но надо. бабин бабин чтоб тебя демоны грызли!» Молчание дрыхнет лентей. бабин В дверь осторожно поскреблись. «Его нет!» — раздался хриплый голос мамаши Клэптон. бабин еще затемно ушел. Как от вас вчера вышел, так поспал часика три ды и ушел». «Интересно, она сама вообще спит когда-нибудь?» Во всяком случае, о квартирантах знает все досконально. Кто когда пришел, когда ушел. Не дай спаситель, если еще и подслушивать умудряется. Но это все же вряд ли. Как это слово «паранойя», вот. Звучит противно, и нам совершенно не нужно. Будем от нее избавляться, в смысле от паранойи, и подниматься, чай дел не впроворот. Встал, помянув демонов и их преисподнюю, наскоро помолился и поупражнялся со шпагой. М-да... Паршивенько получается. Видать, не судьба стать великим дуэлянтом. Да, пожалуй, и средненьким вряд ли скоро получится. Так что нарываться на ссоры с господами-дворянами не стоит. Проткнут, как каплу перед жаркой. Ну и ладно. По крайней мере, сегодня путь лежит в купеческую лигу, потому что без рекомендательных писем господина Шеферца на дело с мертвой точки не сдвинется. А господа-купцы сами оружие не любят. Если надо, разорят врага, ну или наймут какого-нибудь умельца. Вот как его самого наняли. «До свидания, господин Юбер. Вечером заходите, я такой пирог испеку». Мамаша Клэптон в своем репертуаре. «Может съехать от нее?» Хотя вроде и привычно здесь, и даже постоянные попытки женить уже не напрягают, стали для обоих чем-то вроде приветствия и пожелания доброго дня. «Не обещаю, боюсь опять вернусь усталым», — ответил привычно, не задумываясь. На входе в здание купеческой лиги также привычно кивнул стражникам. После захвата грабителей, работавших под черного валета, был признан этими парнями своим, несмотря на просто возмутительную молодость. В приемной же у Шефердсена пришлось подождать. Для секретаря главы гильдии все посетители были равны. Есть приглашение, заходи. Нет, жди, когда вызовут. По мнению уважаемых купцов, для императора или первого канцлера он, возможно, и сделал бы исключение но эти господа сюда не заходили, так что до сих пор не случилось возможности проверить. Наконец прозвучало долгожданное «Мастер Юбер, заходите!». Во время этой встречи у молодого человека была возможность внимательно осмотреть кабинет. Не то, что в прошлый раз, когда в основном приходилось рассматривать собственные башмаки, мол, мы люди скромные и робкие, с важными господами общаться непривычные. Теперь же, после того, как нас признали достойными приватной беседы, Можно и любопытство проявить. Только не переигрывать, чай наш батюшка тоже не на паперте сидит. А вовсе наоборот, в достойных хоромах живет, пусть и не таких роскошных. Нет, ну правда, зачем это режущее глаз по золоту на стенах и душные фиолетовые гордины, среди которых даже с тылом мартом дышать тяжело? Говорят, на Черном континенте тамошние царьки падки на подобную помпезность. А мы в Галлии привыкли к ожурности и изяществу. Нам эдакая вычурность не по душе. Впрочем, это все осталось в мыслях. Внешне же вежливый поклон и пожелание здоровья хозяину. Гость должен быть всегда вежлив, а со старшими еще и учтив. Этому тоже на родине крепко учат. Шеферсон приветствовал вошедшего, лишь слегка обозначив кивок, и сразу сел за рабочий стол, даже не подумав предложить стул Юберу. «Что вы хотите, молодой человек?» «Вот так, сразу к делу. Говори кратко, проси мало, уходи быстро». Когда-то юноша уже слышал такое. Бесит, разумеется, но сейчас точно не время для обид. Мне нужно поговорить с наследниками Гриджинсонов и Ламбертсов, а также с господином Мандевилем. Думаю, без вашей рекомендации они на меня и смотреть не захотят». Хозяин кабинета пододвинул к себе какую-то бумагу, сделал вид, что внимательно ее читает. Лишь потом соизволил ответить. «Да, пожалуй, что так и будет. Но зачем тебе их беспокоить?» Наш договор предусматривает, что ты ищешь черного валета. Причем здесь тот же Мандевиль. Неужели ты думаешь, что маг может что-то знать об этом убийце? Но...» Юбер порывисто шагнул вперед, ближе к столу. «Дома Гриджинсонов и Ламбертсов были защищены заклятиями Мандевиля, и в обоих случаях убийца их преодолел, оставил карту пикового валета. Мне надо понять, как он попал в их дома». «Уэйнрайты...» Мастер Уэйнрайт уже ответил на мои вопросы и даже разрешил осмотреть дом. Но у него, как я понял, единственного есть веские причины помогать в нашем деле. Вот как. Мастер Шефердсон встал, подошел почти вплотную к собеседнику и посмотрел ему прямо в глаза. В прошлый разговор этот взгляд пронзил юношу, пробрал до костей. Теперь же Юбер вынес его совершенно спокойно, ни на мгновение, не отведя глаз. вы оборотистый молодой человек», — сказано было так, что невозможно было понять, хорошо это или плохо. «Ладно, приходи через час, рекомендации будут готовы. Передай секретарю, чтобы полчаса меня не беспокоили. И вот еще. Шеферцен положил на стол кулон с дешевым, кое-как ограненным самоцветом. «Это амулет. Достаточно перевернуть камень, и к тебе бросится ближайший патруль нашей стражи. Могут, конечно, и не успеть, но лишний шанс выжить у тебя будет». «Конечно, бумаги будут готовы», — думал Юбер, закрывая двери и пряча под рубаху амулет. «Иначе кто-то может подумать, что ты не заинтересован в поимке убийцы». Если бы, уже выйдя из душного и пыльного кабинета, Ален вдруг вернулся, он бы увидел, что всегда энергичный Шеферсон сидит за столом, обхватив голову руками. Ближе к вечеру, впрочем, какой, собственно, может быть вечер на острове в конце марта, солнце выглядывает из-за туч лишь ненадолго. А так, ночь, потом нечто серое и унылое, вновь превращающееся в ту же ночь. Но дома светло от свечи и огня в камине, тепло и уютно. Все располагает к неспешной беседе. «Чем порадуете, господин?» бабин был непривычно вежлив. «Порадую, но чуть позже». Только что ворвавшийся в комнату Юбер звонко хлопнул в ладоши, снял и повесил на вешалку шляпу, теплый плащ и перевесь со шпагой. Сбросил настоявший в углу стул кожаный жилет, стащил через голову белую рубашку и словно полотенцем вытер ею мокрое то ли от дождя, то ли от пота лицо. Потом взял со стола кувшин с сильно разбавленным вином, долго пил. Утолив жажду, взял из шкафа свежую рубашку и теплый свитер. наделах их и начал рассказывать. Итак, встречался с наследниками Гриджинсонов и Ламбертсов. С трудом удержался, чтобы не выбить им зубы. «Господа грызутся за наследство и считают ниже своего достоинства общаться со стражей». бабин понимающе улыбнулся. «Это нормально. Бедные родственники, нежданно ставшие богачами. Не удивлюсь, если они заказывают благодарственные молитвы во здравие неизвестных убийц». «Ерунда», — отмахнулся господин. «За убийцу не будет молиться ни один священник. Так что, пока мы не назовем его имя, святотатство не свершится». Можно упомянуть о здравии раба-спасителя такого-то, но никак не неизвестного убийцы». «Серьезно?» — слуга резко подался вперед. «То есть убийца все же один? Это точно?» Юбер сел в кресло напротив, повертелся, устраиваясь поудобнее. «Суди сам. Все три преступления совершены в ночь с понедельника на вторник. Он убивал, ждал точно две недели и убивал снова. Это во-первых. А во-вторых...» В Лондоне хватает зверей в человеческом обличии, у которых не дрогнет рука резать и женщин и детей. Но чтобы такой тупой зверь мог запросто попадать в наглухо закрытые магией дома и безнаказанно уходить, лично я не могу представить, чтобы в несчастном Лондоне в один момент появились хотя бы двое таких гениев». Бабин расслабился, закрыл глаза, потом спросил. «Что сказал маг?» «Мандевиль? О, многое. Прежде всего, что ненавидит галлийцев, истово всем сердцем. «мерзких земляков некоего барона де Безье». Эти слова бабин откровенно пропустил мимо ушей. А «Еще что, обойти поставленную им защиту невозможно. Вообще никак. Там что-то было о каких-то базовых законах магии в четвертом постулате. Короче, я ничего не понял, кроме главного. В охраняемое помещение невозможно не проникнуть без прямого желания хозяев, не выйти из него». Во мне не однажды убийца проник в такой дом через чердак?» «Знаю, здесь не тот случай» мандавиль запечатывает дом наглухо. Только старший член семьи из тех, что находятся в доме или на пороге, может поставить и снять защиту. Никак иначе, ни при каких обстоятельствах, кроме... Юбер встал и подошел к валявшемуся на стуле кожаному жилету, из внутреннего кармана которого достал аккуратно сложенные листы бумаги. Вот типовой договор на установку охраны. Прочти и обрати внимание на 18 и 19 пункты. Бобин быстро пробежал глазами документ, задержавшись на последнем листе. 18. Заказчик соглашается, что заклинание снятия охраны исполнитель передает на хранение в городское отделение лунной палаты вместе с подробным планом охраняемого строения, срок хранения до окончания действия настоящего договора. 19. Исполнитель гарантирует, что указанное в предыдущем пункте заклинание может быть активировано только и исключительно надлежащим образом созданным заклинанием императорской воли. То есть лишь по прямому приказу императора или уполномоченного лично им вельможи? но это уж точно не наш случай. Да, согласился Юбер. А у тебя какие новости? бабин коротко хмыкнул. Но, «Ну, ваша милость, мы люди простые, с великими магами нам беседовать не по чину. Так походил вокруг дома Уэйнрайтов, поболтал с народом. И узнал, что с раннего утра на улице, как раз там, где наша Златовласка перелезла через ограду, стояла крытая повозка. Там у ограды-то растут огромные рододендроны. И увидеть перелезающего невозможно. Но ну, местные точно помнят, что уехала повозка вскоре после того, как наш клиент снял охранное заклинание. А потом я отправился к домам Гридженсенов и Ламбертсов. Дальше он рассказал, что и в том, и в другом случае... Соседи тоже видели закрытые экипажи, стоявшие долго и отъезжавшие после того, как с домов снимали охранные заклинания. При этом возницы выбирали места стоянок так, чтобы никто не увидел садящегося пассажира. Почему возницы? Так разные, потому что это установлено точно, хотя и похожими они были и по росту, и по комплекции. Это уж свидетели уверенно рассказывали, хотя повозка была одна. Во всяком случае, описывали ее все одинаково темно серое каких по городу полно ездит. То есть если убийца один, точнее одна, то сообщников она меняет чаще, чем императрица перчатки. Странно. Да, ваша милость, ведь мы еще успеем. Сегодня прощальное представление дает цирк Луиджи Пеллегрино. Выступал здесь два месяца и вот уезжает. Говорят, что едут в Париж. Ну что, если поторопимся, придем к самому началу.